Глава 20 Хранитель лагуны. Хотя эта часть леса имения пострадала от циклона, тем не менее и здесь было достаточно разрушения, и Дику приходилось перелезать через упавшие деревья и продираться сквозь путаницу лиан, некогда висевших над головой по особой милости проведения банановые деревья оказались нетронутыми и даже плоды почти все уцелели дик срезал две большие связки и закинув их за плечо пустился к берегу. он шел нагнувшись под тяжелой ношей и уже наполовину пересек песок, когда до него донесся далекий зов. он поднял голову и увидел лодку дрейфующую посреди лагуны и фигуру девушки на носу машущую ему рукой. На полпути между шлюпкой и берегом виднелось весло, которое она, очевидно, упустила в попытке вернуться к берегу. Ему припомнилось, что начинается отлив. Дик сбросил свою ношу и минуту спустя был уже в воде. Эмилина, стоя в лодке, наблюдала за ним. Когда Эмилина обнаружила, что плывет по течению, Она сделала попытку грести и в торопях выронила одно из весел. С одним веслом она была совершенно беспомощной, так как не владела искусством управлять лодкой с кормы. Сперва она не испугалась, зная, что Дик скоро придет к ней на помощь, но по мере того как расстояние между лодкой и берегом увеличивалось, холодная рука легла на ее сердце. Теперь уже берег казался очень далеким, и страшно было смотреть в сторону рифа так как проливчик в нем явственно расширялся, и казалось, что открытое море затягивает ее. Она увидела дико, выходящего из леса с грузом на плече, и окликнула его. Он бросил ношу и опрометью пустился к воде. Когда он поплыл, и она увидала, что он схватил весло, сердце в ней дрогнуло от радости. Держа весло одной рукой и плывя другой, он быстро приближался к шлюпке. Их разделяло всего-навсего каких-нибудь 10 футов, когда Эмилина увидела, что следом за ним, быстро рассекая водную рябь, подвигается темный треугольник, как будто сделанный из парусины. Сорок лет тому назад зародыш этой акулы дрейфовал по морю в форме и подобии жалкой еловой шишки. Готовая добыча для всякого, кому она могла подвернуться. Он избежал челюсти морской собаки, а челюсти рыбы собаки это очень широкая дверь. Он избежал альбакора и кальмара. Жизнь его была сплошным рядом чудесных спасений от смерти. Из миллиона таких же зародышей, появившихся в тот же год, уцелел лишь он, да еще несколько остальных. Тридцать лет акула хранила лагуну для себя, как свирепый тигр джунгли Она знала пальму на рифе, когда та только лишь зарождалась от семени, и знала риф до рождения пальмы. То, что она пожрала за это время, составило бы целую гору. А между тем она была так чужда вражды, как меч, и столь же жестока и бездушна. Она была духом лагуны. Эмилина закричала и указала на существо позади пловца. Он оглянулся, бросил весло и поспешил к лодке. Между тем Эмилина схватила оставшееся весло, нацелилась и метнула его лопастью вперед в акулу, теперь уже явственно видимую и близкую к пловцу. Она никогда не могла прямо бросить камень, а между тем весло прямо, как стрела, достигла цели, на миг ошеломив хищницу. Этого оказалось достаточно. Минуту спустя Дик уже перекинул ногу за шкафут и был спасен. Зато весло пропало.